Глава 22. Банни открыл дверь и шагнул внутрь, отпихнув ногой в сторону несколько писем, валявшихся на ковре. Затем бросил ключи на боковой столик поверх аккуратной стопки нераспечатанной корреспонденции и застыл в недоумении. Он не мог вспомнить ничего подобного. Странным был не тот факт, что письма остались нераспечатанными. Обычно он открывал почту, когда кто-нибудь уже барабанил в дверь или гасло электричество, выключенное за неуплату. Но с каких пор он начал аккуратно складывать бумаги в стопку? Он прошел по коридору в гостиную с хлопающим по бедру пакетом, в котором лежало молоко, пачка быстро завариваемой лапши и упаковка шоколадного печенья «Хобнобс». Все в доме выглядело почти так же, как всегда. Уже не в первый раз он задумался о том, чтобы нанять другую уборщицу. С тех пор, как у миссис Бирн разболелась спина, Он остался фактически без уборки. Поначалу ему казалось невежливым начинать искать кого-то другого, ведь она заверила его, что через неделю будет в полном порядке. Потом еще через неделю, еще, пока незаметно не пролетело полгода, и теперь в его квартире накопилось изрядное количество пыли. Конечно, он мог бы протереть ее и сам, но так и не протер. Остановившись посреди комнаты, он огляделся. Что-то было не так. Нет, ничего не пропало и не было сломано, но помещение выглядело странно. Будто кто-то подвинул здесь все на миллиметр или два. Он никогда не увлекался всей этой херней с фэншуем, но атмосфера определенно казалась иной. Его не было всего несколько часов. Он прогулялся до Либерти, желая немного проветрить голову. Затем зашел в Охейган на пару пива после чего пешком вернулся в Кабру. Прогулка вышла довольно продолжительной, на несколько часов дольше из-за больной ноги, но ему все равно понравилось ходить. Город его успокаивал. После стольких лет в нем можно было найти некое подобие утешения. Кроме того, он нуждался в физической активности. Эти две причины он назвал бы, если бы кому-то вздумалось спросить, зачем он этим занимался. Но была еще и третья – Ему больше некуда было идти и нечего делать. Вот и все. Работа частного детектива его не воодушевляла. Он не испытывал ни малейшего желания таскаться за озабоченными говнюками, пытающимися удовлетворить свою похоть, или доказывать окружающим, что еще может нормально ходить после падения с лестницы. Он был копом и, очевидно, прирожденным. Когда у него отобрали значок, у него отняли смысл жизни. Конечно, он еще вмешивался там, где не мог не вмешаться, например, в случае с конем, но это было уже не то. На протяжении всего пути домой его не отпускало чувство, что за ним следят. Он продолжал замечать, что на него поглядывают прохожие. И совершенно уверился в том, что видит мотоциклы чаще, чем обычно. От тревожных мыслей не отвлекали даже попытки Заяса завязать с ним беседу. Он как мог игнорировал его или старался отмахнуться. Ведь все это исключительно у него в голове. Ему надо просто успокоиться, и тогда все будет хорошо. Он сделал еще несколько шагов в сторону кухни и опять застыл, в этот раз глядя на полки с коллекцией видеокассет. На них был записан каждый всеирландский чемпионат с 1982 года и каждый матч, сыгранный командой Корка, начиная с финала в Мюнстере. Он присутствовал на большинстве игр, но всегда платил кому-нибудь из парней своей команды, чтобы тот пришел и снял для него игру, несмотря на то, что таймер на видео безбожно врал. Конечно, в наше время подобную технику никто уже не поддерживает. Это устаревшая технология. сроднее ему самому. Когда видеоплеер сдох в последний раз, ему пришлось таскать его в три разных места, чтобы найти кого-нибудь, кто сможет починить. И все же хранение своих матчей цифровой коробочке он упорно не доверял. В один прекрасный момент эта штука просто перестанет тебя узнавать, и привет. Он как-то читал об этом в одной газете. Он внимательнее присмотрелся к записям. Они стояли не в том порядке, чего ни разу не случалось прежде. Смешивать футбол и херлинг он никогда бы себе не позволил. Он бросил пакет на пол и стал вытаскивать кассеты Угад. Содержимое коробочек не пропало, но куда делась вся пыль? Кто-то явно трогал его вещи. Он повернулся и поспешил в холл, а затем вверх по лестнице, ухватив херл, стоявший возле двери. Сердце бешено колотилось. Поднимаясь по лестнице, он посмотрел на настенные часы: 9:22. Его часы показывали то же самое время. Кстати, настенные часы всегда отставали. Он ведь так и не починил их, верно? Не очень-то похоже на... Хотя... Заяс сидел на верхней площадке лестницы и улыбался ему сверху вниз. «Все в порядке, детектив? Вы что-то бледноваты». «Заткнул нахер пасть!» Ударив клюшкой по тому месту, где не было никого, Банни угодил ею в перила, отколов от них изрядный кусок. Затем он замедлил дыхание и вошел в спальню. Внутри все выглядело точно так же, каким было в момент ухода. На полу валялись его трусы, всем своим видом умоляя их постирать, а еще лучше сжечь. Эти трусы повидали даже не лучшие годы, а лучшие десятилетия. Кровать стояла незаправленной, как обычно. Одна из дверей шкафа была распахнута. Неужели он оставил ее прямо так? Наверное, да. «Ну же», — сказал он себе. «Возьми себя в руки!» Он бросил взгляд на дальнюю сторону кровати, туда, где когда-то спала она. И тут сердце его чуть не выпрыгнуло из груди. Фотография исчезла, та, которая стояла на прикроватной тумбочке. Он обошел вокруг кровати, сжав Херл в руках еще крепче. Пройдя мимо угла кровати, он, наконец, увидел, Фотография в рамке лежала лицом вниз на полу. Должно быть, просто упала. Он наклонился и поднял ее. Теперь по передней части стекла между ним и Симоной измеилась трещина. Он тяжело опустился на кровать и провел пальцем вверх и вниз по разбитому стеклу. Затем посмотрел на нее, улыбавшуюся ему из прошлого. Бани сделал глубокий вдох, затем выдохнул и почувствовал, как у него перехватило горло. Кажется, я окончательно свихнулся, любимая. За спиной громко расхохотался мертвец».